Брик. Маленький Брик — это ведь не трехдечный линейный корабль с просторными каютами для офицеров и большущий кают-компании. Каютки на Артемиде были тесные. Даже капитанское жилье такое, что еле повернешься. «Курятники», — говорил 17-летний гардемарин Митя Невзоров, назначенный на Артемиду в практическое плавание. Митя был недоволен назначением. Многих товарищей распределили на корабли, которым, возможно, придется встретиться с неприятелем. А Дмитрия Невзорова отнюдь не самого худшего по успехам на выпускном курсе, а определили для плавания в тропические воды. В иное время это могло бы порадовать, но сейчас, когда отечеству грозят военные беды. Выражать вслух недовольство он себе не позволял но показывал его всей печально сдержанной манерой поведения и сухим немногословием при разговорах. Один раз лишнее удовольствие прорвалось, когда сказал о каютах «курятники», но это в разговоре с доктором, а не с офицерами. Хотя Митя-то с корабельным жильем повезло больше других. Сначала его назначили в плавание вдвоем с товарищем, но тому случилось заболеть перед отъездом, и теперь он после поправки скорее всего, счастливо готовился к боевым подвигам на каком-нибудь фрегате. А Митя оказался один в гардомаринской каютке, рассчитанной на двоих. Туда-то и решено было поместить капитанского племянника, который через день после отплытия вдруг ослабел, стал валиться с ног от головокружения и тошноты, покрываться потом и временами впадать в неодолимую сонливость. Можно представить, сколько раз в душе проклял себя капитан второго ранга Горцунов за легкомысленную идею взять с собой мальчишку. Впрочем, вслух не сказал ничего такого, с Гришей разговаривал заботливо. Понятно, что от юного, растерявшегося гордомарина, заболевшему мальчику не было никакого прока. Тогда доктор Петр Афанасьевич поменялся с Митей каютами, на время, голубчик, и поселился с Гришей дабы тот все время был под медицинским оком. Впрочем, выполняя судовые правила, сначала вызвали к мальчику фельдшера в унтерофицерском офицерском чине, пожилого Ивана Фомича Юшкина. Пахнущий табаком и какими-то растворами, Иван Фомич оказался бессилен определить причины непонятной детской хвори. Он привык лечить взрослых матросов от обычных простуд, желудочных недомоганий и от похмелья после стоянок в иностранных гаванях. А здесь он поскреб между курчавыми бачками бритый подбородок, посопел, велел чаще проветривать каюту, но при этом укрывать мальчика плотнее, чтобы не случилось от сквозняка воспалений, дал какие-то порошки и, виновато глянув на Петра Афанасьевича, удалился. Доктор первым делом убрал подальше порошки. Он не казался слишком озабоченным. Заглянувшему в каюту Николаю Константиновичу объяснил. «Я полагаю, нет особых причин для беспокойства. Просто дело в том, что в один сосуд нельзя влить жидкости более того, насколько он рассчитан». «Не понимаю, Петр Афанасьевич, разве он пил что-то лишнее?» «Я выражаюсь иносказательно, простите». Дело в том, что за долгую дорогу мальчик оказался переполнен впечатлениями, нервными ожиданиями и незаметной для него самого усталостью. Излишки пошли через край, наступила реакция. Болезненная, но не столь опасная, как может показаться. Следует отлежаться, и молодая натура возьмет свое. Восстановятся и силы, и свойственное отроческому возрасту любопытство к жизни. А пока... Доктор развел руками, следует, мол, подождать. Надо признаться, прежнего любопытства к жизни Гриша теперь не ощущал. Окошко в каюте было крохотное, свет проникал в застекленный люк, врезанный вверху между палубными бимсами. Гриша подолгу смотрел вверх через стекло. Чаще всего он видел серые зябкие облака, синева пробивалась лишь изредка. Порой в косом пролете. Пересекали стеклянный квадрат чайки, такие быстрые, что не разглядишь. Гриша не скучал, но и радостей не испытывал. Вспоминал дом, приятелей с Ляминской улицы, вечера с туманными картинами. Думал, как там встретили Пасху. Дорогу от Турени до Архангельска вспоминал реже. Видимо, для этого еще не пришел черед. Он слышал, как в обшивку бьется волна. Брик часто качала. То коротко и резко, то размашисто и плавно. Случалось, что валка перекладывала с борта на борт. Это не мешало Грише, забавляло даже. Он покрепче брался за вертикальную стойку и упирался ногами в коечную спинку. Вот и все. Тошнота, случавшаяся с ним вначале от слабости, больше не возвращалась, а морской болезни он оказался вовсе не подвержен. Кстати, как и доктор. Петр Афанасьевич держался бодро. Развлекал Гришу историями своих путешествий по Китаю и Амуру, рассказами про кругосветные плавания и про пиратов, которые в прежние времена хозяйничали у Антильских островов, куда сейчас держал путь Брик Артемида. Говорили и о тех местах, через которые Брик проходил нынче. Однажды он взял из гнезда на полке маленький фаянсовый глобус Ногтем показал на блестящей поверхности Синего океана курс Артемиды. Линия оказалась не столь уж длинной и почти прямой. Войдя в теплое течение Гольфштрем, Брик резво обошел северную оконечность Скандинавии, Нордкап, и теперь держал курс Зюйдвест, спускаясь к южным широтам. Несколько раз доктор заставлял Гришу одеться поплотнее и помогал выйти на палубу. Вон там, голубчик, по левому борту остались берега Норвегии. К сожалению, далеко не разглядишь, а то увидел бы, сколь причудливо изрезаны заливами фьордами ее берега. Зато вон другое, не менее любопытное зрелище. Он показал, как над серыми невысокими валами вздымаются крутые фонтаны. Киты, целое стадо. Среди волн, под изогнуто падающими струями, Мелькали блестящие черные бугры, китовьи спины. «Ух ты!» — сказал Гриша, и прежний интерес к жизни на некоторое время вернулся к нему. В другой раз Петр Афанасьевич вытащил Гришу наверх, когда тот был сонный и выходить не хотел. «Пойдем, пойдем, хватит киснуть, сейчас увидишь такое, что запомнится навеки». И Гриша увидел. Да, он слышал и читал, конечно, раньше про такие плавучие ледяные горы, но не хватало воображения представить их громадность и скрытую в ледяных толщах силу. А сейчас? До ледяного острова было, наверное, с полверсты, но и на таком расстоянии он казался придвинувшимся вплотную всей своей необъятностью. Чтобы понять, на какой высоте его верхний гребень, следовало представить несколько Артемид, мачтами стоявших друг на дружке. Брик бежал резво. Ледяной великан незаметно отодвигался, оставаясь слева и позади. Лучи низкого солнца вдруг веером в полнеба разлетелись из-под сизой тучи, и сломались в прозрачных гранях айсберга, расцветили его белизну и голубые тени искрящимися бликами и ломкими радугами. «Батюшки мои!» На каких туманных картинах увидишь этакое чудо? Гриша перестал дышать. А офицеры, стоя неподалеку на юте, говорили меж собой. Вот нежданное явление. Севернее, где обычно их немало, почему-то на сей раз не встретились ни единожды. А здесь таким гостям вроде бы уже не место. Да чего же, им всюду случается место. Есть свидетельства, что порой они достигают и тропиков, нечасто, правда. Гриша вдруг спохватился, отогнул полу стеганной суконной куртки, выхватил из кармана штанов гладкий зеленый осколок, глянул — краски ледяной горы вмиг попали в плен к зеленой прозрачности. Они остались разными, но словно превратились в чаще и заросли неведомого великанского леса, в котором искрились и носились в воздухе, Сотни блестящих жуков с изумрудными крылышками. Туча надвинулась на солнце, погасила сказку. Ледяной остров стал белесом и туманным, волны и небо серыми. Стоило ждать, что подступят прежние вялости скука, но... Гриша сжал стеклышко в ладони и ощутил, что скуки больше не будет. Гудел в снастях и парусине бодрый ветер. Славный такой ветер, Зюит-Оста, совсем не холодный. Он был какой-то знакомый, слегка напоминал о доме, потому что хотите — верьте, хотите — нет, в нем ощущался запах, похожий на запах пустых бочек из подсоленной рыбы, которые пирамидами выселись на краю речной пристани в городе Турени. Гриша передернул плечами от запоздалого приятного озноба. От такого, который случается... Когда ты накатаешься на санках в морозных вихрях, прибежишь домой, сбросишь на пол шубейку и впитаешь телом густую ласковость натопленных печек. Это коснулось Гриши первое дыхание теплых широт. На завтра Гриша ощутил себя бодрым и удивительно голодным, а еще через день Петр Афанасьевич сообщил командиру, что мальчик окончательно здоров. И Гриша, начал стремительно проникать в корабельную жизнь.